Конфуцианство и легизм Процесс превращения конфуцианства в официальную доктрину централизованной Китайской империи занял немалое время. Сначала необходимо было детально разработать учение, добиться его распространения в стране, что и было с успехом исполнено последователями Конфуция. Философ любил говорить, что он не создает, а только передает потомкам забытые традиции великих древних мудрецов. Действительно, многое из того, чему учил Конфуций, было уже в зародыше ранее. Однако нет необходимости доказывать, сколь важное значение имеет вовремя сделанный акцент. В этом смысле проделанную Конфуцием огромную работу по трансформации древних институтов и традиций, приспособлению их к условиям развитого общества, нельзя не считать оригинальной и творческой. Конфуцианцы – многие из которых посвятили свою жизнь профессии учителя, уделяли массу времени и сил обработке и интерпретации тех древних сочинений, которые использовались ими в процессе обучения. Основная тенденция отбора сводилась к тому, чтобы сохранить все наиболее важное и всячески усилить в нем назидательный акцент. Так были отредактированы книга песен Шидзин, книга исторических преданий Шудзин, летопись Чуньцю, которые включали в себя почти все из сохранившихся сведений о наиболее древних и потому особо почитавшихся страницах китайской истории. Именно из этих конфуцианских книг Китайцы последующих поколений узнали о древности. Само чтение и изучение их способствовали усвоению основ конфуцианства. Страница 296. Успехом конфуцианства в немалой степени способствовало и то, что это учение базировалось на слегка измененных древних традициях, на привычных нормах этики и культа. Апеллируя к самым тонким и отзывчивым струнам души китайца, конфуцианцы завоевывали его доверие тем, что выступали за милый его сердцу консервативный традиционализм, за возврат к доброму старому времени, когда и налогов было меньше, и люди жили лучше и чиновники были справедливее, и правители мудрее. В условиях эпохи Джаньго, V-III века до нашей эры, когда в Китае ожесточенно соперничали различные философские школы, конфуцианство по своему значению и влиянию стояло на первом месте. Но, несмотря на это, Предлагавшиеся конфуцианцами методы управления страной тогда не получили признания. Этому помешали соперники конфуцианцев-легисты. Учение законников-легистов резко отличалось от конфуцианского. В основе легистской доктрины лежал безусловный примат писанного закона силы и авторитет которого должны держаться на палочной дисциплине и жестоких наказаниях. Согласно легистским канонам, разрабатывают законы мудрецы-реформаторы, издает их государь, а осуществляют на практике специально отобранные чиновники и министры, опирающиеся на мощный административно-бюрократический аппарат. Почтение к закону и администрации обеспечивается специальной системой круговой поруки, которая, в свою очередь, держится на практике суровых наказаний даже за мелкие проступки. Наказание уравновешивается поощрением за лояльность в виде присвоения очередного ранга, повышающего социальный статус его обладателя. В учении легистов практически не апеллировавших даже к небу, рационализм был доведен до своей крайней формы, порой переходившей в откровенный цинизм, что можно легко проследить на примере деятельности ряда легистов-реформаторов в различных царствах джоуского Китая в VII-IV веках до нашей эры Однако нерационализм или отношение к небу было основным в противостоянии легизма конфуцианству. Гораздо важнее было то, что конфуцианство делало ставку на высокую мораль и древние традиции, тогда как легизм выше всего ставил административный регламент, державшийся на строгих наказаниях, и требовавший абсолютного повиновения сознательно оглупленного народа. Страница 297 Конфуцианство ориентировалось на прошлое, а легизм бросал этому прошлому открытый вызов, предлагая в качестве альтернативы крайние формы авторитарной диспотии Грубые методы легизма для правителей были более приемлемыми и эффективными, ибо они позволяли тверже держать в руках централизованный контроль над частным собственником, что имело огромное значение для усиления царств и успехов в их ожесточенной борьбе за объединение Китая. Наиболее последовательно, Лигистские реформы были проведены министром Шан-Яном в окраинном западном царстве Цинь, который после этих реформ, покончивших с пережитками патриархально-кланового прошлого, стало быстро усиливаться. Усиление Цинь привело в конце III века до нашей эры к захвату правителям этого царства всей территории джоуского Китая и к провозглашению им новой династии Цинь. Основатель династии император Цинь Ши 259-210 годы до нашей эры распространил на весь Китай ту схему администрации, которая была выработана Шан Яном. Все население большой страны, с сильными патриархально-клановыми традициями, укрепившимися во многом стараниями конфуцианцев, было обязано беспрекословно повиноваться эдиктам императора. Шедшие вразрез с установившимися нормами, эти эдикты вызывали протесты, в стране возникали конфликты, зрело недовольство подавлявшиеся насилием и репрессиями. Неслыханные поборы и повинности, взимавшиеся с населения, жители Поднебесной обязаны были одновременно строить великую стену и дворцовый комплекс в столице, что крайне истощало казну и силы людей, привели к кризису. Кризис завершился мощным народным восстанием, который вскоре после смерти Цинь-Ши Хуанди смело с лица земли основанную им империю, на обломках которой предводитель восставших крестьян Любан основал новую династию Хань. С династией Цинь был скомпрометирован и пал легизм, Проверка на практике его идей оказалась достаточной, чтобы выявить его несостоятельность для Китая того времени. Откровенно тоталитарная доктрина легистов с ее презрением к людям во имя процветания государства оказалась нежизнеспособной. Легизм потерпел поражение. Но для сохранения уже сложившейся имперской структуры Для процветания ее господствующих верхов, осуществлявших свою власть с помощью мощного административно-бюрократического аппарата, созданного стараниями легистов, необходима была доктрина, которая сумела бы придать всей этой системе благопристойный и респектабельный облик. Страница 298 Такой доктриной оказалось конфуцианство. Синтез конфуцианства и легизма оказался не столь уж сложным делом. Во-первых, несмотря на многие различия, легизм и конфуцианство имели немало общего. Сторонники обеих доктрин мыслили рационалистически. Для тех и других государь был высшей инстанцией, министры и чиновники – его основными помощниками в управлении, а народ – невежественной массой, которой следовало руководить должным образом для ее же блага. Во-вторых, синтез этот был необходим. Введенные легизмом методы и институты, централизации администрации и ФИСКа, суд, аппарат власти и тому подобное, без которых нельзя было управлять империей, в интересах той же империи, следовало сочетать с уважением к традициям и патриархально-клановым связям. Это и было сделано. Причем наибольший вклад в осуществление синтеза внес ханьский император Уди министр реформатор которого дун Дджуншу сильно видоизменил характер первоначального конфуцианства и превратил его в официальную государственную идеологию.